Часть третья. Имя. Глава первая. Казармы – это массивное здание из мрамора, украшенное балконами и сводчатыми окнами. Оно слегка напоминает средневековый мавританский дворец. Тару распорядился заранее, и поэтому нового посетителя встретила специальная делегация. В нее входили древние и увечные воины. Мечей при них не было. Их предводитель оказался настолько старым, что уже не мог держаться прямо. И его седая голова выдавалась вперед, как у черепахи. А руки тряслись так, что никто не понял, какие именно жесты он делал во время приветствия. Старец назвал себя Конингу, воином пятого ранга. Опытным глазом он быстро оценил, в каком Оле состоянии. И отказавшись от всех дальнейших формальностей, спросил, что угодно его милости. Горячая ванна, перевязать раны, поесть и спать. Конингу кивнул одному из своих воинов, а потом повел Уолли вверх по мраморной лестнице, по ширине не уступавшей двухстороннему шоссе. Все каким-либо образом связанное с храмом, строилось с тем же гигантским размахом. Потолки были такие высокие, что каждый этаж занимал три лестничных пролета. Уолли не решался оглянуться назад, опасаясь, что оставляет на каждой ступеньке кровавые следы, которые придется счищать рабам. Вот они поднялись на самый верх и оказались в коридоре соответствующих размеров. Конингу открыл какую-то дверь и вошел. Оли поразился. Перед ним открылась огромная комната. В сверкающее дерево пола, устилали яркие ковры. На стенах прохладного мрамора висели прекрасные гобелены. Высокий лепной потолок украшали бледные фрески, которые сделали бы честь Сикстинской капелле. Здесь стояли четыре кровати и другая мебель. Но комната была столь огромна, что казалась пустой. Тут Оля заметил, что Конингу не собирается задерживаться в этом зале и подходит к другой двери. Так, значит, это всего лишь приёмная, а главные апартаменты впереди. В главной комнате для гостей, которая была в три раза больше, чем эта, стояли кровати, по размерам похожие на плавательные бассейны. Сквозь занавешенные окна, по обеим сторонам, ведущие на балконы, проникал легкий ветерок. Ковры и гобелены – настоящие произведения искусства. Вся деревянная мебель отполирована до блеска. Судя по выражению лица Нанжи, можно было понять, что он никогда раньше не бывал в этой части казарм и сейчас просто ошеломлен. «Ну как тебе?» – тихо спросил Уолли. надеясь, что Конингу не услышит. Это подойдет? Или может поискать чего-нибудь получше?» Нанжи уставился на него пораженный. Конингу все-таки услышал и улыбнулся ничего не говорящей улыбкой. «Это великолепно!» – быстро заверил его Уолли. «Просто царский дворец!» «Бывали здесь и цари светлейшие, ответил Конингу, заметно успокоившись. Уолли не смог совладать с желанием подразнить его. «А как насчет заключенных? Вы знаете, где я провел прошлую ночь?» Конингу бесстыдно усмехнулся. «И они тоже светлейшие! Перевороты в храме уже случались!» Забыв о своих больных ногах, Уолли бродил вокруг. Он обнаружил веревочку звонка и какую-то массивную бронзовую емкость размером с бочонок, украшенную барельефом с нимфами и цветами. Уолли решил, что это должно быть ночной горшок. Вычурные светильники на стенах, похоже, изготавливались из чистого золота. В массивном шкафу резного дерева множество рапир, фехтовальных масок и гантелей. Все, что может пожелать воин на отдыхе. Пройдясь по коврикам. Оли решил, что они, как и те, что висят на стенах, сделаны из шелка. На двери висели тяжелые железные засовы, такие же, наверное, как и в передней. Уолли проковылял на балкон, чтобы посмотреть, достаточно ли надежно он защищен с той стороны. Балкон прикрывал широкий тент, а стены вокруг были очень гладкими. Чтобы сюда забраться, нужны крылья. Внизу расстилался парк, похожий на картинку из книжки. Дальше, за высокой стеной, городские трущобы. Потом долина. Уходящая вверх дорога, домики паломников, и, наконец, ярко-синее тропическое небо. Второй балкон, наверное, выходит в сторону тюрьмы. Вспомнив город, всю ту грязь, которую он видел два дня назад, Оли нахмурился. В ушах явственно звучали слова «Богиня щедро награждает тех, кто верно служит ей. Не сомневайся в справедливости богов». Оли нашел здесь серебряное зеркало во весь рост. Ему вспомнился образ Шансу, который он видел в бреду. Тогда он был совершенно голый, а теперь на нем от в которых ходят рабы. Распухшее лицо и тело в синяках, ранах, глаза отекли и покраснели. Пряди черных волос выбиваются из хвоста и падают на плечи. Уолли принял грозный вид и сам ужаснулся тому, что увидел. Как это Нанжи умудрился не послушаться его, видя перед собой такой кошмар? Раздался шум шагов, послышались голоса. Это пришли рабы, они принесли огромную медную ванну и ведро с горячей водой. Все распоряжения отдавал какой-то одноногий. Еще один, увечный, перевел других рабов с полотенцами и какими-то коробками. Комната заполнялась народом. Оли понял, что должен совершить свой туалет публично, как Луи XIV, но он слишком устал, чтобы возражать. Нанжи расстегнул ремни и забрал ножны и меч у Оли. Похоже, это входит в обязанности подопечного. Рабы вылили воду и пошли за новой порцией. Оли вздохнул, подумав о нормальной ванне и хорошем мыле но спорить с местным этикетом не приходилось. Рабы прислуживали. Оля отмокал в ванне, а пожилые воины тихо стояли вокруг Нанджи. Их было с полдюжины. Появление Олли, кажется, явилось самым значительным событием за последнюю пару веков. Подходящий повод, чтобы поглазеть на этот номер люкс. «Позвольте вынуть меч, мой повелитель», – спросил Нанджи. Воинов очень заинтересовал меч, и они столпились вокруг юноши, как мальчишки, которые увидели иностранную спортивную машину – «Конечно!» — сонно ответил Уолли. До него донесся ропот восхищения. Воины увидели клинок. Потом Нанжи начал читать, произнося слова на распев. «Украсил этот меч грифон, и серебра сапфира он. Рубином взгляд его горит, и как звезда клинок блестит. Последний этот меч, седьмой, победа будет за тобой. Что это ты бормочешь?» Уолли так и подскочил в ванне, и вода залила шелковые коврики. Верши сказителей, мой повелитель. Нанжи удивился беспокойству у Оли. В них рассказывается о семи мечах Шаксина. Я могу прочесть вам и о первых шести, если пожелаете, но это довольно длинная история. Шеоксин. Оля, Оли явственно увидел такую картину. На стене висит клинок, старый и сломанный. С обеих сторон на нем вырезаны фигуры людей и животных. Он пытался понять что-то еще, но все исчезло. Это воспоминание о Шансу. Оно лежит где-то на границе между тем, что касается воинского искусства, и личными воспоминаниями, которые у Оли не получил. Он почувствовал внезапное беспокойство. Что это и где это, Шеоксим? «Похоже, ты говоришь именно о моем мече», — сказал он. «Грифон и Сапфир, да? Что еще ты об этом знаешь?» Нанжи вдруг смутился. «Я никогда не слышал ее полностью, мой повелитель. Это было, когда я только что пришел в казармы, в мой первый вечер здесь». Он улыбнулся, припоминая старое. Теперь-то я понимаю, что это был не очень искусный исказитель, но тогда мне казалось, что он просто чудо. Он пел балладу о семи мечах Шиоксина, и я хотел дослушать до конца. Но как раз в тот момент, когда он начал последнюю часть о седьмом мече, мне надо было уйти, мой повелитель. «Наверное, к Дикой Ани, сказал один из воинов. При этом все разразились громким смехом, а Нанджи покраснел от ярости. Конингу стоял в стороне, как одинокий, согнутый ветрами кипарис. И не спускал глаз с меча. Почувствовав взгляд Оли, он посмотрел на него и быстро отвернулся. Конингу услышал эту балладу до конца и знал, что говорится в ней о седьмом мече. И даже такого старого циника что-то смогло задеть за живое.